Глава сорок Дверь внизу узкой лестницы была закрыта. Я схватился за ручку, подергал, а потом принялся колотить по двери ногами и руками, не успев понять, что уже не контролирую себя. Джейн отодвинула меня в сторону, можно сказать, деликатно, и отперла задвижку. Я распахнул дверь и вырвался в ресторан. За то время, что я выслушивал рассказ Тони Томпсона о том, как он двадцать лет разбивал чужие жизни, народу в ресторане прибавилось, и я врезался в официанта, совершенно не заметив его, несущего полный поднос напитков и закусок. Он двинулся на меня, но я просто убрал его с дороги, отшвернув спиной вперед на столик на четверых. Я уже был на полпути к двери на улицу, когда что-то, а скорее кто-то, привлек мое внимание. Слева от входа сидела парочка, за столиком на двоих, рядом с одним из красивых узких окон, которое выходило на зеленую боковую улочку. Женщина сидела ко мне спиной. Мужчину напротив нее я не знал. Коренастый мужик в шортах и гавайской рубашке, круглое жирное лицо, короткая бородка. Тот сидел, уткнувшись в меню с таким видом, будто оно было написано на санскрите. Но женщину я узнал даже со спины. Узнал раньше, чем та издала громкий, пронзительный смешок. И я двинулся к ним. Услышал, как Джейн сказала что-то мне вслед, но не обратил внимания. — Привет! — проговорил я, подходя к столу. Джанин подняла голову. На ней было платье с набивным узором, действительно неплохое и сильно дороже всего, что она могла себе позволить. С тех пор, как я видел ее утром, она успела побывать в парикмахерской. — Привет, Билл! — «Как делишки?» На этот вопрос у меня не было ответа. «Ты, кажется, не знаком с моим мужем», — она указала на своего спутника. «У Али это Билл Мур. Ну, ты помнишь, мой шеф». «Привет», — проговорил он, кивая. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. «Обедаем, разумеется», — ответила Джанин, выбирая сочную оливку из салатницу в центре стола. Движение было прицельное, обдуманное. — Оли хочет заказать мясо, насколько я понимаю, а я точно хочу попробовать рыбу-меч. Но вот что касается закусок, тут мы не определились, как раз пытаемся выбрать. Она снова улыбнулась мне какой-то странной, злорадной улыбкой. — Да, кстати, ты ведь бывал здесь пару раз. Что бы лично ты порекомендовал, исходя из своего богатого опыта? — Какого черта вы здесь делаете? — снова спросил я, на этот раз громче. Обедающие за соседними столами начали оборачиваться. «Ты ведь никак не можешь позволить себе это место. Мы уже беседовали на эту тему». «Мне заплатили», — сказала она, и на ее лице снова отразилось злорадное удовлетворение. «На самом деле я должна сказать спасибо тебе». Джейн подошла и взяла меня за руку. «Этот разговор не имеет смысла», — сказала она мне. «Привет, Джейн», — произнесла Джанин, закидывая в рот очередную оливку. «Разве он еще не знает? А я думала, он уже совершил великое открытие». «Чего не знаю?» «На самом деле я неплохо разбираюсь в компьютерах, Билл», заявила Джанин. «Уж точно получше тебя. Смешно, правда. Месяц назад Питер Гранта заехал в офис, пока ты как раз лизал задницу какому-то сомнительному клиенту и спросил, не хочу ли я помочь разыграть тебя. И я подумала... «А что, подшутить над паршивцем, который каждый день смотрит на меня так, будто бы я всего лишь жирная задница, не стоящая даже стула, на котором сидит, который при каждом удобном случае, заодно с этой распрекрасной той щекарен, показывает, что снисходит до меня? Почему бы мне не повеселиться?» Она подмигнула. «Конечно, я захотела подшутить над тобой, Билли, мальчик мой. Я согласилась, не раздумывая. Я сглотнул комок в горле». «Это я послала тот анекдот с твоего адреса», — продолжала она. «И это я», — поставила регистратор, чтобы узнать твой пароль на Амазоне. «И заказала книгу с фотографиями. И сделала еще кое-что, хотя об этом ты наверняка пока не знаешь, но узнаешь в свое время». Ее лицо вдруг сделалось жестким. «Впереди тебя ждут приятные минуты, говнюк. Ну а пока что пошел вон отсюда». «Я хочу есть и готова сделать заказ. Я так давно ждала этого обеда». Я кинулся на нее, но Джейн оказалась проворнее. Она оттащила меня от стола, снова и снова повторяя мне на ухо. «Не стоит, не стоит, и не стоит того!» Она протащила меня через ресторан, не обращая внимания на мои крики и попытки вырваться. Вытолкнула в двери, свела по лестнице и потащила дальше, пока мы не оказались на улице. «Джанин тоже участвовала!» — ревел я. «Ты знаешь ее?» «Я ее не знаю», — сказала Джейн. «Но она тоже принимала участие. Извини, теперь уже ничего не исправить, и не стоит пытаться». «Господи!» — проговорил я. «Кто еще? Карен? Карен Уайт тоже замешана в этом? Может, поэтому она и раздевалась в тот вечер у окна? Она что, тоже сейчас сидит где-нибудь, подсчитывая денежки?» «Насколько мне известно, нет», — сказала Джейн. Она вхватила меня за плечи, удерживая на месте, и проговорила негромко, но отчетливо. Я никогда не встречалась с мисс Уайт. Но в том-то и дело, Билл. Тот человек, который делал снимки, исчез. Это и имел в виду Тони, когда говорил, что игра вышла из-под контроля. Фотографа звали Брайан. Он был моим старинным приятелем. У нас когда-то даже был Роман. Он тоже служил в армии и уж точно знает, как позаботиться о своей безопасности. Вчера вечером он исчез и не встретился со мной в условленном месте. Я не могу до него дозвониться. В этой игре кто-то снова вставил вилку в розетку на таком высоком уровне, о котором Тони даже не подозревает. И люди продолжают исчезать с игровой доски. «Что ты хочешь сказать этим высоким уровнем?» — спросил я. «Они говорят, что кроме них никого не было. Клуб богатых уродов, играющих чужими жизнями». «Кто еще может быть?» «Я не знаю», — призналась она. «Может, орнер или кто-то другой? Не знаю. И Томпсоны не знают. Именно поэтому я исчезаю прямо сейчас. Если хочешь уехать из города, я тебя увезу. Хотя бы эту любезность я могу тебе оказать за все, что случилось. Но потом я залягу на дно». «Я не поеду из города», — сказал я раздраженно. «Я здесь живу. Я еду домой». Я не стала бы сейчас делать ничего предсказуемого. «Почему? Что, черт побери, еще может случиться?» Джейн зашагала по боковой улице и окинулся за ней. Мне было наплевать, что она будет делать дальше. Я лишь хотел, чтобы она подвезла меня до того места, где Хантер оставил мою машину. Из всего, что было сказано наверху, только одно по-настоящему отпечаталось у меня в мозгу, как стоящий совет. Слова Мари. «Возвращайся домой!» Дженни терпеливо замахала, чтобы я поторопился. Она шагнула прямо в поток машин, ловко огибая их. Я побежал, выкрикивая ее имя, сам не знаю почему. Мне просто нужно было что-то окричать. Она направилась в сторону стоянки, а меня, когда я хотел последовать за ней, едва не сбила машина, поэтому я кинулся вбок, огибая припаркованные автомобили под непрерывные гудки клаксонов. Я добрался до дальнего конца, сергивая раньше ее, и обезжал пикап сзади, пока Джейн подходила, держа на готове ключи. А в следующий миг я замер. — Садись! — бросила она, открывая свою дверцу. — Погоди! — Нет! — сказала она. — Моя работа здесь окончена. Но я кое-что увидел. Я отошел от пикапа. Не знаю, принадлежала ли машина ей или была взята на прокат, но за последние недели... Она явно побывала в переделках, помимо той бешеной гонки по лесу в дикой части острова. Сзади машина была грязная и ободранная. Но там, в пыли, сияло вытертое пятно. Даже не пятно, а какие-то линии, буквы. Так иногда проходящие мимо шутники пишут на грязной машине «Помой меня». Но эта надпись была другой. Она показалась мне совсем свежей, и там было всего одно слово начинающаяся на «и». «Нет!» — выкрикнул я, но Джейн уже повернула ключ в замке зажигания. Взрыв был негромкий. Он был короткий, сжатый, сдержанный. Сомневаюсь, что люди на другой стороне дороги слышали его. Но я слышал. И еще я слышал крик Джейн. Я не стал размышлять, не произойдет ли второй взрыв. Хотя, наверное, стоило. Я подбежал к водительской двери и увидел Джейн, Замершу на сиденье, прямую, как палка. Она показалась мне обескураженной и изумленной. Лицо и рубашка были в крови. Она смотрела на свою правую руку. «О, Господи!» — ахнул я. Устройство, должно быть, было крошечное, спрятанное в рулевой колонке. Кисть в основном уцелела, но мне показалось, что оторвана половина большого пальца, часть указательного, и из ладони вырван кусок мяса. «Я в порядке!» говорила она я в порядке с каким то неестественным спокойствием она сунула здоровую руку под сиденье и вытащила футболку туго обмотала ею кисть часто но размеренно моргая все отлично сказала джейн вряд ли обращаясь при этом ко мне она дышала медленно выдерживая пауза словно считала про себя между вдохами потом неловко развернулась на сиденье и я помог ей выйти из машины идем сказал я. «Я отведу тебя в больницу». Она помотала головой. «Я в порядке». «Нет, не в порядке. Тебе надо в больницу». «Каким образом? Копам звонить нельзя». «Моя машина», — вспомнил я. «Она на Лидо. Идем». Я взял ее под локоть и попытался перевести на другую сторону улицы. Машины объезжали нас, выискивая место для стоянки. Мысли водителя были заняты Коктейлями, креветками, жареными в сухарях, или тем, какие возможности их ждут, когда дети будут уложены в постель. Джейн оказалось не так-то просто сдвинуть с места. — Нет, серьезно! — заговорил я, стараясь сохранять спокойствие хотя бы на словах. Поднял голову, пытаясь высмотреть в потоке машин разрыв и перетащить ее на другую сторону. «Идем — Идем! Но в следующий миг я увидел его. Он стоял на боковой дорожке и смотрел на нас. — Хандер! Он стоял, расслабленно опустив руки, совершенно спокойный. Скала в джинсах и простом пиджаке. Вид у него был такой, будто он стоит здесь с тех пор, когда еще не было серкла. Я потянул Джейн сильнее, и, наконец-то, она сдвинулась с места, зашагала, словно только что научившийся ходить ребенок, которого тащат куда-то, хотя он уже ясно дал понять, что он не хочет туда идти. Большой белый форт громко загудел — но остановился, пропуская нас. — Это ты сделал? — заорал я на Хантера, подходя ближе. — Ты это подстроил? — Это мой тебе подарок, — сказал он, — как товарищу по несчастью. Тому, кто был изменен. — Что? Зачем ты это сделал? — Я выслушал то, что ты мне сказал, — произнес он. — Спросил себя, кто первый появился рядом с тобой этим утром? Кто ворвался к тебе в дверь? «Разве она удивилась, что твоя приятельница пропала? И что она сделала? Она увезла тебя оттуда, не успел ты собраться. Запихнула тебя в машину и увезла, как будто за вами кто-то гнался. Но ты-то сам видел кого-нибудь? Ты видел?» Я раскрыл рот, но Хантер уже отмахнулся от нас. «Не бери в голову!» произнес он и зашагал прочь. По направлению его взгляда и движению Было ясно, куда он устремился. «Он следил за тобой», — проговорила Джейн сквозь крепко стиснутые зубы. «Он идет к Тони и Мари». Она была права. Хантер неторопливо перешел дорогу и направился прямо к боковой лестнице ресторана у Джонни Бо. «Нисколько не возражаю», — сказал я. Ушло пять минут на то, чтобы перевести Джейн через дорогу и по короткому мосту на Лидо, и еще пять чтобы обойти по Бен-Франклин-Драйв вокруг жилого комплекса, куда привез меня Хантер. Машина так и стояла у обочины. По дороге Джейн молчала. Лицо у нее побелело. Футболка, обмотанная вокруг руки, намокла от крови. Даже ее голубые глаза как-то посерели, выцвели. Но она была стойкая. Сначала я поддерживал ее, но под конец Джейн пошла сама, ускоряя ход и размеренно топая по дороге а глаза у нее снова начали проясняться. Я открыл дверь с пассажирской стороны и помог ей сесть, потом обежал вокруг машины. «Мы не поедем в больницу», — сказала она. «Джейн! Меня зовут Эмили. Можно эм для краткости, если хочешь», — сказала она, не то хмурясь, не то улыбаясь. «Похоже, ты несколько разочарован». «Ты... Просто ты не похожа на Эмили». «Наверное, моя мать не знала, какой я стану, когда вырасту». «Эмили, Эм, Джейн, как бы тебя ни звали, мы поедем!» Я замолк, вспомнив, куда собирался, пока у нее в машине не взорвалась рулевая колонка, в какую больницу должен был ехать и за кем. «Ты сильно ранена?» Та начала осторожно разматывать футболку. «Может, и не стоит?» «Не знаю», — ответила она. «Но вот сейчас и узнаем». Мы увидели кровь и рваную сырую плоть. Эмили развернула ладонь, и я понял, что у нее оторвана только подушечка большого пальца, а не сам палец, как мне показалось сначала. Кость вроде бы была на месте. «Черт!» — тем не менее, выпалил я. «Да», — пробормотала она, — «но все-таки бывало и похуже. Быть того не может. похоже ты не всегда слушаешь, что тебе говорят. Я же рассказывала, что служила в армии» и участвовала во Второй войне в Ираке. Я бы показала тебе один шрам на боку, но для этого мы недостаточно хорошо знакомы. Надо сказать, что когда меня только ранили, зрелище было так себе. Похоже на свиные ребрышки, только без соуса. Кстати, ребрышки я с тех пор не ем. А как получилось, что ты больше не в армии? «Долгая история, и не слишком веселая», сказала она, заново заматывая руку. «Самое главное — Меня там больше не ждут. И во многих других местах не ждут. Потому-то я в итоге оказалась здесь. Брайан нашел для себя вроде бы интересную работу, где не полагалось задавать вопросов. Он знал, что я сильно поиздержалась и запросто могу влипнуть в какие-нибудь неприятности, поэтому предложил мне поработать с ним. И через три дня я уже вышла на работу в, у Джонни Бо в качестве официантки. Понятия не имею, как они это устроили, но, очевидно, У Томпсонов здесь большие связи. — Это их ресторан, — проговорил я негромко, вдруг поняв. — Должен быть их. Или их, и Питера Гранта. — Не зажжешь сигарету? Мне кажется, я заслужила. Я прикурил две, одну вложил ей в левую руку. — Так кто именно тебя нанял? Тони? Питер? Нет, все делалось в основном по телефону и по электронной почте, хотя один раз я встречался лично с орнером — Жуткий тип. Она передернула плечами. — Да какая разница, я уже уволилась. Поехали отсюда. — Ты обязательно отправишься в больницу, — сказал я. — Но сначала заедем ко мне домой. — Обсудим это позже, — сказала Эмили, откидываясь на спинку сиденья. Затем сделала глубокую затяжку, на миг прикрыв глаза. — Давай просто поедем куда-нибудь. — Секундочку. Я выскочил из машины и обошел кругом. Затем очень внимательно осмотрел замок зажигания, мысленно помолившись, отодвинулся назад и повернул ключ. Машина завелась. Мы не взорвались. — А ты быстро учишься, — заметила Эмили. Не успели мы подъехать к Сан-Арман-Сокол, как услышали крики. А когда проезжали мимо, то увидели, что народ сбегает по ступенькам от Уджони Бо. Парами, семьями. Официанты тоже бегут, и все очень напуганы. Я вынул телефон. Холлом ответил таким тоном, будто его мысли витали где-то далеко. «Вы не приехали», — сказал я. «Мистер Мур, у нас тут серьезные затруднения». «Сегодня просто день серьезных затруднений. Я знаю, кто убил хейзел Уилкинс, и могу рассказать, что в данную минуту происходит в ресторане у джони Бо». — Вам точно известно, что хейзел Уилкинс мертва? А что значит «происходит убо»? Я вижу, как оттуда с криками убегают люди. — Какого черта? Мне надо домой. Встретимся у меня, я расскажу все, что знаю. Если вы не приедете, то через час меня уже не будет в городе. — Мистер Мур, я не могу просто... Как хотите, — сказал я и отключился. Какая-то женщина с воплями сбегала по ступенькам ресторана. На полпути она споткнулась и упала лицом на нижние ступени. Те, кто был сзади, пробежали прямо по ней. Жаль, что это была не Джанина. Я нажал на газ и выехал на другую дорогу, направляясь к мосту. Сант-Арман-Секл я видел в последний раз.